Глава 7. Что-нибудь да находит. Копание в негативных ситуациях разрушает. Лишь единица способна использовать опыт прошлого ради будущего. К счастью, этому можно научиться. в подобное счастье миновала. Она же считала, что ей просто не везет в любви. Казалось бы, сколько вокруг ярких, неординарных, привлекательных личностей. Выбирая любого. Но... Через месяц-другой с глаз словно спадала пелена, и открывались истинные лики поклонников. Неинтересные, банальные, пресные типы. Предсказуемые, картонные какие-то. Разве только тот художник? Как же его звали? Вот от его взгляда и через полгода в крови играла шампанское. Голова кружилась от прикрушения волшебства, а сердце пело. Они понимали друг друга с полуслова. С ним она чувствовала полное единение души судеб. И это не исчезало, не тускнело, не теряло краски и новизное ощущение день за днем. Не правда ли, любовь — самое прекрасное чувство? И просто непостижимо, что она возвращается вновь. Эллиф даже не знала, кто ей больше нравится — зеленоглазый циник-маг или таинственный иностранец с обаятельной улыбкой. Сначала ей казалось, что сердце поет при виде столичного сыщика, но лорд Маро, кажется, больше подходил на роль властителя грез. Он красив, благороден, галантен, умен и само совершенство. Блондинка выразительно вздохнула и украдкой погладила рукав мужского пальто. Она шла с Ришаром. В своих мыслях она называла гостя только так — под руку. Ее нехитрое счастье омрачалось лишь обстоятельством, что с другой стороны точно так же лорд Моро поддерживал под локоток Эмилию Или, может, все-таки маг? Он силен, отважен и никого под руку не ведет. Рыжий цвет так красиво выделяется на фоне заснеженного пейзажа парка. Да, именно так она его и нарисует. Напряженная спина, несколько снежинок на темном сертуке и в растрепанных огненных волосах голубые синие линии, идущие от его разведенных стороны рук к хрупкому куполу а за тонкой преградой бушующая серая метель. Непременно стоит его обогнать и заглянуть в лицо. Какое у него выражение? Сосредоточенное? или же он испытывает удовольствие, приступая к закону природы и создавая купол, под которым они в пятером почти дошли до склепа? Мы живем в мире мужчин, лорд Моро. Эмилия скривила кубки, продолжая дискуссию, начатую еще в библиотеке и прерванную появлением запыхавшейся оливии с ключом а потом и Киану с веткой омелы за ухом. У нас женщин меньше прав и возможностей. Мне и Элев повезло больше. Положение нашей семьи позволяет выбрать другой путь, кроме как быть женой и матерью. Многим такое сейчас недоступно. Я хочу это изменить. Женщина должна иметь право выбирать свой путь. Согласен с вами. Голос иностранца был мягок и тягуч. Быть первопроходцем всегда трудно. «Вы смелая девушка, леди Эмилия. Не боитесь утратить свою женственность и нежность в борьбе? Без перегибов не обойтись, но это временная мера. Нет ничего более постоянного, чем временная. Аквет любят говорить люди. Как же здорово, что и кузина такая умная, — немного успокоилась Селев. Настоящие мужчины не любят умных женщин. С ними тяжело. Они же постоянно норовят доказывать, неважно что. А как же Оливия?» Девушка невинно захлопала глазками. «Ей сложнее», — отрезала кузина. За их спинами недовольно сопела Ливи. «А можно потише, дамы и господа, а?» Хмуро бросил Киану. «Мешаете?» Эллиф хихикнула в меховой воротник пальто и поправила шляпку. «Мы уже пришли». Эмилия, как всегда, была исполнена духа противоречия. Вот за поворотом и склеп. Когда Эллингтон приобрел поместье, многое пришлось перестраивать и переделывать согласно своему статусу и представлениям об удобстве и красоте. Склеп бывших владельцев — небольшое каменное строение с двухскатной крышей и декоративными колоннами. Архитектор, естественно, самый модный и дорогостоящий, советовал сравнять с землей, а место осветить. Даже рекомендовал какого-то священника, и чтобы уж наверняка обошлось без проблем проверенного некроманта. Новый хозяин советом не внял. Здание снаружи отремонтировали, на всякий случай осветили, архитектору доплатили, чтобы не слишком страдал, что уродливый куб портит весь парковый ансамбль. Эми была полностью согласна с дедушкой. Своих предков потомки перезахоронили, а разрушить и заново построить здание из чистого мрамора стоило бы дороже. Темноволосая девушка обогнала мага и застыла в нерешительности перед заметенными ступеньками. Серебристый снег послушно пополз в стороны, и коротко кивнула в благодарность магу, поднялась наверх и завозилась с ключом. Двухсторчатая дверь подалась без скрипа. Из черного прохода потянуло холодом, а через секунду зажглись магические светляки по стенам. «Ох, прямо мурашки по коже», — соврала эльф, «ведь ситуация требовала трепета и страха». «Не понимаю, чего ты боишься». «Эмилия была спокойна, как всегда. Привидений нет. Место освященное, тем более с нами лорд Дей и лорд Моро. Я буду вам полезен, разве что как жертва», — отмахнулся Ришар. «Но мной у подавятся». «Их здесь нет», — Киану прекратил хмурить брови и тряхнул головой. «Все чисто, почти как в столичном храме». — Да что вы говорите, — рассмеялся бельгиец. вы, видно, давно не заходили в столичные храмы. Маг не вовремя решил вспомнить, что у него вроде как в роду ирландца, а они, ну, очень религиозны. — А вы что-то имеете против ее единого? — Тут уж не важно, что Киана церковь, мягко говоря, не уважал. — А где и Оливия? — резко спросила элев Да тут была, — обернулась Эмилия, — но на крыльце склепа у распахнутой двери стояло четверо. А с магическим куполом лютовала мутно-серая мгла. Зимой в такую погоду смеркалась очень рано. И хоть ты разорвись, Киану взъерошил волосы, пытаясь абстрагироваться от обеспокоенных на высоких тонах реплик Эмилии и элиф Куда она делась? Она же была здесь, потерялась. Почему ты за ней не следил? А ты? Я думал, ты за ней смотришь. Она же маленькая, она же совсем беспомощна, Вдруг она замерзнет. А волки? и здесь лет 50 уже не водится. Ее нужно найти. В этом девушки оказались единодушны. Рыжий перебирал в кармане амулета. Их никогда не бывает достаточно и никогда не находится нужного. Уйти в сугробы значит бросить кузин в склепе. А тишина таких мест всегда обманчива. Кому, как ни колдуну, это знать. Лорд Дэй. «Вы же маг, лорд Моро, вы же сможете оставить их в опасности?» «Моро — это только лапшу на уши вешать горазд, толку от него мало будет. И простит ли он себе, если с его Ливи что-то произойдет? «А с этими дурехами? «Нерешительность — тяжкий грех». Вот уж не догадывался Киану, что он к нему склонен. «Я сейчас вернусь». Ришар спрыгнул со ступенек, пересек голубоватую пленку купола и исчез в метели. Напоследок до них долетели слова. «Не ждите нас, мы сразу вернемся в дом!» Макс скрипел зубами. Пойдемте и мы!» Эмилия стряхнула снег с сапожек. «Надо найти нашу загадку!» «Как ты можешь?» — возмутилась Эллиф. «Там же Оливия!» «Она там!» — флегматично согласилась темноволосая девушка и кивнула в сторону парковой аллеи, по которой они только что пришли. «А мы здесь!» Не вижу смысла страдать и убиваться, если ничего нельзя сделать. Быстрее найдем, быстрее вернемся в дом. Лорд Дей, Светлячок, пожалуйста. Здесь уже давно не работают кристаллы. Киану зажег несколько сине-голубых светлячков. Молч, Потому что ругаться при дамах воспитание не позволяло. Эмилия невозмутимая деловито вошла внутрь. За ней последовала Элли, кусая губы и теребя край муфты. Светлячки взмыли вверх и осветили довольно... Просторное квадратное помещение. В стенах темнели ниши, ожидающие, когда кто-то из семейства Эллингтон покинет мир живых с его проблемами и условностями. Впрочем, с десяток ниш уже замуровали. Но на плитах синего мрамора не было надписи. Кроме одной. Светлячок, повинуясь взмаху руки, подлетел ближе. В голубоватом свете можно было прочитать только имя, без дат рождения и смерти. Оливия Эллингтон. А это могила матери нашей Ливи. Неэмоциональный голос Эми составил сердце мага забиться вновь. «Видно, ваш дедушка ее очень любил». Киану украдкой вытер холодный подсолба. Именно около этой плиты стояла маленькая удобная скамейка, а камень выглядел так, словно его постоянно, каждый день, полировали ладонями. Какая разница, мертвым все равно дернула плечами Эмилия, хищным взглядом рассматривая вазы с живыми лилиями, орхидеями, розами и ветками оливы на невысоком каменном столе в центре. соскаль сразу же зацепился взглядом за вполне себе заряженные амулеты, позволяющие цветам сохранять свежесть несколько месяцев. — Эми, прояви хоть каплю уважения. Эльф поежилась, а темноволосая кузина только отмахнулась и вытащила из букетов, сложенный в четверо листочек. «Мои любимые розы», — протянула светловолосая и нежно погладила бархатистые лепестки. «И что дальше?» Девушка рассмотрела находку со всех сторон, но лист был девственно чист. А потом передала его магу. «Леди Эмили, обратите внимание», — Киано нескольких минут разглядывал. Я ощупывал белоснежную бумагу. «Никаких посланий, написанных или выдавленных. Не обнаружилось. А вот если посмотреть на просвет, здесь рисунок. Довольно подробная и реалистичная миниатюра. «А вы правы», — недовольно похвалила Эмиля. «Кто-то ведь посмел оказаться умнее». Сообразительность тут была ни при чем, Только опыт. В том числе и по шалостям. Тонкие серо-синие линии складывались в изображение окон. Штор в французском стиле, стеллажи, гобелены. «Ой, это же библиотека», — заявила Элев и показала пальчиком. «Вот эти амфоры стоят только там. Нам нужно идти обратно». Обратно в дом они дошли в два раза быстрее, чем добирались до склепа. Кузины пытались возразить, что они могут долго идти в таком темпе, но океану сделал вид, что их не услышал, и продолжил размашисто шагать расчищая дорогу и поддерживая защитный купол от ветра вьюги. Но он надеялся, что этот Моро уже нашел Оливию, и они спокойно греются за чашкой чая или кофе в гостиной с камином, и что чокнутый миллионер не отправит их за следующей загадкой обратно в склеп. Туда маг не полезет даже за все деньги семейства Эллингтон. В огромном темном холле, едва освещенном кристаллами, их встретил голем, чтобы помочь снять пальто и очистить одежду от налипшего снега. Буря набирала силу, еще не показав все, на что она способна. Даже купол не спасал. «Ну, наконец-то!» — прогудела леди Стивенсон, направляющаяся к ним с целеустремленностью имперского фрегата. За ней семенила леди Макгрегор. «Где вас носила русалочья племя?» «Ой, бабушка!» — защебетала элев. «В этот раз мы все быстро нашли, и теперь знаем, где искать дальше». Да, все оказалось просто и совсем несложно. «Где Оливия?» невежливо перебил восторженное возгласы девушек к Киану. «Как где?» сполошилась Маргарет. Мили испуганно ойкнула и схватилась за сердце. «Разве она не с вами?» «Бабушка, успокойтесь!» «Беспристрастно!» начала объяснять Эмилия, скидывая пальто, перчатки и муфту на руки молчаливого слуги. «Она отстала от нас!» «Лорда Моро?» Обещал ее найти. И давно, с полчаса как, я иду их искать. Рыжий развернулся на каблуках и взялся за ручку двери. Бронзовую, холодящую кожу, даже через перчатку. Лорд Киану Дэй. Маг воздуха и воды на службе ее имперского величества. В сухом голосе леди Милли Макгрегор звучали неизвестные ни ее подруги, ни тем более обитателям Гринхолла властной нотки. «Я приказываю тебе не делать этого». Элиф нахмурилась. Почему эта женщина считает себя вправе приказывать своему племяннику? В ее семье, слава было, такое не принято. А то что, тетушка? Не смог сдержаться Киану и резко дернул дверь, впуская внутрь дома щупальца снежной пурги. Вы очень любезны, друг мой. Лорд Мороз сделал шаг вперед, бережно прижимая к себе бесчувственное тело Оливии. Я бы снял перед вами шляпу, да, видите, руки заняты. Да мы заухали и заахали. Ришара с Оливией, так и не пришедшей в себя, проводили в гостиную к горящему камину и теплым пледом. Выслушали рассказ бельгийцы, что девушка случайно вышла из-под защитного купола, чуть не заблудилась, замерзла и чудом была найдена. Голем отнёс несчастную в её комнату. Милли и Маргарет вызвались посидеть с ней. Пока она не очнётся. Элев переживала, что кузина может заболеть, а Эмилия, что тогда точно придется распрощаться с поисками сокровищ в этом году. Киану со злостью захлопнул дверь. Никто из взволнованных дам не заметил, что на одежде иностранца не было снега. Оливия была слишком поглощена своими мыслями, чтобы прислушиваться к разговорам кузин и бельгийского гостя. Она думала о госпоже Соммерс и истории с ключом. Дедушка еще никогда не прятал ключей в кухне и в первый раз. Кому-то его доверил. Извилась на шутника Эда. Ей, наверное, все Рождество теперь придется бегать от призрака с веником Мамелы и от мага, в которого злопамятное привидение бросает букет, стоит ей оказаться рядом. Ну, извини, провыл эд, летя следом. Ему не были страшны ни метель, ни стужа. Мутно-серые хлопья пролетали сквозь полупрозрачное тело, не причиняя никакого вреда. «Я больше не буду...» «Я тебя не слышу!» — нахохрилась Ливия и спрятала нос в воротник. «Ну не будь такой букой, шуток, что ли, не понимаешь? Не смешно? А давай я тебе тайну скажу, и ты перестанешь дуться, а?» «Говори, я не против». «Не здесь же. Остановись, пусть твои кузины и эти господа...» Парнишка скривился, как от горькой редьки. «Чуть подальше отойдут». Оливия замерла, недовольно постукивая ножкой. «Лучше уж пусть Эд выдаст какую-нибудь свою очередную глупость и оставит ее в покое, а то в попытках заслужить прощение он бывает таким же настойчивым, как и в шалостях, и таким же непредсказуемым». Защитный купол двинулся дальше. На девушку обрушился порыв холодного ветра. Горсти снега ударили в лицо. На Мике показалось, что она ослепла. Так что ты хотел сказать мне? Эд дернул глазом и, набрав, побольше воздуха, выпалил: Оливия, будь осторожнее! Девушка плотнее запахнула полы пальто и натянула шапку на уши. Руки без перчаток моментально замерзли, покусанные злыми острыми снежинками. Я и так осторожна. Что-нибудь еще? Лири спрятала кисти рук обратно в муфту и надеялась, что ее. От лучки кузины не заметят. Ты же умная леди. Да догадайся же хоть ты. О чем? Ливи замотала головой, прогоняя все странности последних дней. Очень долгих, серых дней в поместье, из которого нет выхода. Да не могу я говорить. Призрак схватился за полупрозрачные седые волосы. И не надо. Ветерок резко стих, пропали звуки. Все. Кроны деревьев безмолвно двигались в молочно-белом мареве. Кусты у тропинки также кинули к людям. Колючие ветки. Снежинки танцевали вокруг и учтиво расступались перед фигурой в черном. Ришар Моро шагал сквозь метель в мертвой тишине. Неслышный ветер развивал полы пальто и пряди длинных волос. Вместе с ним шел холод. Не зимний или кладбищенский, а древний, существовавший задолго до того, как на месте шотландских болот построили нелепое здание в три этажа и разбили огромный парк. А еще иностранец нес страх перед всем непонятным, выходящим за рабки привычного и знакомого. «Оливия», — пискнул Эд, — «не...» и зашелся в кашле. Но ведь призраки не могут страдать от удушья, и умереть второй раз они тоже не могут. «Не надо, не надо, не надо нарушать правила», — покачал головой лорд Моро и погрозил пальцем онемевшему призраку. Девушка сжала руки в кулачки и дерзко подняла подбородок. Бельгиец подошел уже очень близко, и смотреть ему в глаза можно было только так. И тот ли это Ришар Моро, который галантно ухаживал за молодыми леди во время ланча? Кожа побледнела, черты лица заострились, глаза запали и потемнели. Во всем его облике теперь проскальзывало нечто птичье, чужое, картинное. У вас очень болтливый друг, леди Оливия, сверкнул глазами лорд Маро. Девушка нервно пожала плечами. Не ваше дело. Вынужден с вами согласиться. Уголок идеально очерченного рта дернулся вверх. Вы отстали от своих сестер, они волнуются. Не согласитесь пойти со мной? Эд заметался. Он то хватался за горло, то махал руками. Но Оливия не могла оторвать взгляды от холодных глаз незнакомцев, в которых будто отражалась радуга. Тот махнул рукой, и призрак сдул порыв ветра. «Так вы идете со мной? С вашим другом ничего не случится». «Да, демоны, вас раздери. Не здесь же оставаться». «Демоны?» «О, с ними есть намного более интересные варианты времяпрепровождения». Мужчина взялся за подбородок девушки двумя пальцами. Ливи не отвела взгляд. «Дерзкий». Немного злой и любопытный. Жаль получить твое согласие было проще, чем я рассчитывал. К счастью, ты это забудешь.